Глава 7. Неврология. Третий этаж больницы в Сагасе. Только в тот момент, когда его уложили, чтобы сделать МРТ головы, Габриэль заметил, что на нем больше нет обручального кольца, ободка из белого золота, вросшего в безымянный палец, который он носил, не снимая, с 25 лет. В цилиндре аппарата он запаниковал, И потребовалось несколько попыток, чтобы сделать снимки его мозга. Прошло больше двадцати часов, пока после бесконечной череды обследований его не оставили, наконец, в покое и не отправили в палату. Принесли еду из каких-то непонятных овощей. Никто до сих пор к нему не заходил, чтобы хоть что-то объяснить. Сначала анализы. Габриэля возили из отделения в отделение. Судя по медицинской карте, он один раз обращался в больницу в Лиле в 2014 по поводу грыжи межпозвонковых дисков В Лиле? Что он делал на севере? Его с тамошними местами ничто не связывало, кроме матери Как ни странно, он потерял память о 12 годах, но мог наизусть назвать свой номер социального обеспечения для получения страхового обслуживания. Он числился и в системе Амели, и в обществе взаимного страхования. Значит, Габриэль Москато образца 20 -го года все-таки существовал? Сидя на кровати в отделении краткосрочного пребывания, он рассматривал свое правое предплечье, потрогал пальцем белые отметины. По словам одной из медсестер, это были следы лазерного сведения татуировки. Если внимательно приглядеться, еще можно было различить буквы, образующие слово «Жюли». Он сначала наколол, а потом стер имя дочери. Габриэль взялся руками за голову. Неведение сводило его с ума. Набрал номер домашнего телефона матери в отчаянной попытке зацепиться хотя бы за семью. Ему ответил незнакомец, объяснил, что купил дом четыре года назад, и, насколько он помнит, бывшая владелица отправилась в монастырский приют, адреса которого он не знает. Габриэль выронил трубку, как если бы пальцы налились свинцом. Матери сейчас должно быть около 81 года. После смерти его отца она категорически отказалась покидать свой маленький домик, расположенный в окрестностях Дуэ. «Я умру здесь», — всегда твердила она. Почему она передумала? Ослабела? Жива ли она еще? Или Габриэль уже пережил ее смерть? Предстоит ли ему пройти через это еще раз? Он долго сидел, не шевелясь. Снова видел мать на Альбионе, в гостевой комнате их с женой дома. Она приехала с севера Франции со своими старыми перевязанными ремнями-чемоданами, чтобы поддержать их после исчезновения Жюли. Это она не дала Карине окончательно впасть в отчаяние, пока сам он метался по горам и долам в поисках дочери. Все случилось пятнадцать дней назад. Двенадцать лет назад. Он дотащился до окна. Снаружи огни сагаса горели, как усталые звезды. На западе, по одной только прямоугольности формы и расположению освещения, угадывался исправительный центр со своими сторожевыми вышками, на которых бдели вооруженные тени. Другие светлячки, как затерянные в пространстве кусочки янтаря, усыпали горные склоны. Одной из этих звездочек в вышине был его дом. Там родилась и выросла жили. Там он прожил с Кариной семнадцать... 17... Нет, теперь уже двадцать девять лет. Никто не любил долину, но никто и не покидал ее окончательно. Остальной мир был слишком далеко. Здесь старели и умирали, зажатые между серыми обрывами, не умея вырваться из их плена. «Убирайся из этого города», — пророкотал Поль. Грубый голос еще звучал в ушах Габриэля. Зашла медсестра проверить, все ли в порядке. Да, внешне все было в норме. А вот внутри Габриэль чувствовал... Полное опустошение, словно после урагана. Его неотступно преследовал вид трупа, брошенного на берегу среди мертвых птиц, этой белой груди, возможно, груди его дочери. Ему никак не удавалось представить Джули 29-летней женщиной, представить, что последние 12 лет она могла прожить без него, без матери. Если на берегу обнаружили ее труп, где же она была? Все это время. Что ей пришлось перенести? А если тело незнакомки, то где его дочь? Габриэль почесал руку вместе месте от старой татуировки. От Джулии ничего не осталось, но она же была там, вытравленная на его коже. Он представил, как заходит к специалисту и просит стереть имя дочери. Татуировки убирают, когда желают отречься, забыть, поставить крест на прошлом. Когда огонь, заставивший вас вытерпеть боль от иголки с чернилами, потухает».